Глава шестая. Гномов боятся на шоу не ходить. Через час Лейла Мм. Взвыл связанный ассасин. Неправильный ответ. Мастер схватил жертву гномьи импровизации за грудки и потянул к открытому люку. Хочешь еще полетать? Мм! Наемник ошалело замотал головой. «А жить хочешь?» «Угу». «Вы скоро?» — на колосники поднялся Орин. Увидев гнома, ассасин протяжно заскулил и дернулся, пытаясь выброситься в люк. Его жажда жизни померкла на глазах, но хватка у Абаса была железной, а малиновый жилет оказался прочнее панталон. Поэтому маневр убийцы с треском провалился. Нужно было его за жилет подвесить, хмыкнула Циля. Ум! ошалела, простонал мужчина. И, видимо, наша компания произвела на него неизгладимые впечатления. Но, видит шепот, мне его ни капельки не жаль. И если не замолкнешь, тобой снова займутся гномы, напомнил мастер. И я припечатала Циля. Ассасин судорожно сглотнул и сник, повиснув в воздухе безвольной малиновой тряпкой. «Там принцы нервничают», — доложил Дорин. «Светлости хотят видеть восходящую звезду Талиинской сцены». «Звезда сопротивляется», — вздохнула я. Судьба в очередной раз решила над нами подшутить, иначе никак не объяснить, что принцы пришли в полнейший восторг от спектакля. Их заливистый смех долго не смолкал, а к концу постановки высочества чуть ли не по полу катались, забыв о манерах и приличиях. И сейчас, пребывая в прекрасном настроении, желали лично поблагодарить всех участников, особенно Купидона. Алан Сальви тоже жаждал поближе познакомиться с героем постановки и выяснить, с какой леди он приехал. Катастрофа! Хотя нам не привыкать, выкрутимся. В крайнем случае, если ассасин откажется сотрудничать, рискнем и наложим на него незаметное управляющее плетение. Но был и досадный нюанс. Предварительно его снова придется оглушить, и тогда допрашивать уже будет некого. Мы окончательно вышибем ему мозги. «Сейчас я вытащу кляп» и ты поклянешься на крови, что будешь подыгрывать нам во время разговора с принцами и Алланом Сальви, — пригрозил мастер. Текст клятвы я тебе продиктую. Ответы на вопросы высочеств и капитана тоже подскажу. Наемник медлил. Обводя тяжелым взглядом меня, Цилю и гномов, он явно жалел, что не сдался страже сразу, и прикидывал, как напроситься в казематы. «Даже не мечтай! Сальви сдаст тебя инквизитором. Аббас сразу догадался, о чем размышляет наемник. «После их пыток от тебя и кучки пепла не останется!» Мужчина не ответил. «Среди инквизиторов Талиина есть гномы!» — на всякий случай сообщил мастер. Сработало безотказно. Наемник обреченно взвыл и закивал, как заводной болванчик. «Отлично!» Осталось убедить Алана и принцев, что Купидон приехал не с невестами, а с Трорином, и все это время работало свидетелем. В конце концов, во дворец прибыло столько гномов, что путались даже мы с Аббасом. По факту их было восемнадцать, но казалось, что несколько сотен, а то и больше. «Быстрее!» — к нам снова заглянул Орин. Еще немного, и Сальви сам сюда поднимется». «Мы почти закончили». Циля поправила съехавший парик Купидона и заботливо похлопала его по щекам, под шумок пригрозив кулаком. Пока ассасин послушно повторял клятву, мы наспех приводили его в приличный вид. Ну, насколько это было реально в нынешних обстоятельствах. Жаль, конечно, что нельзя наспех залатать его ритузы. А, впрочем, какая разница? Терять ему уже нечего. «Что будем делать с луком?» — спросила я. «Ничего», — пожала плечами Циля. «Мы столько клея на него вылили, что его можно только с руками вырвать». «Не надо!» — взмолился наемник, с надеждой посмотрев на мастера. «Я принесу любую клятву, Расскажу все, что знаю. Буду служить вам до смерти. Только не отдавайте меня им. «Шагай!» Аббас развернул убийцу к выходу и легонько толкнул в спину. «Ты все запомнил?» «Да, я гном-полукровка. Один из племянников маэстра Трорина», скороговоркой повторил наемник. «Работал осветителем, а роль Купидона мне досталась по счастливой случайности». «Актеров не хватало, и мне оказали великую честь. А еще я ужасно боюсь высоты, поэтому меня до сих пор трясет из-за пережитого шока». «Замечательно», — кивнул Аббас. «Ты же помнишь, что клятва убьет тебя, если только попробуешь нас подставить?» «Помню». «Вот и чудно. Надеюсь, в этот раз боги будут милостивы, и хоть эта часть спектакля пойдет по плану. В противном случае я не знаю, что с нами будет.